«Как нельзя рассудительней», — предложил Юльс. С этими словами он заснул у меня на плече. Мы с Полом почти на руках вынесли его из машины и довели до комнаты. Когда его клали на кровать, он на секунду открыл глаза, посмотрел на меня, улыбнулся и опять погрузился в сон с блаженным выражением на лице. Мы с Полом пошли к себе и стали раздеваться. Я повернулась к Полу. — Как ты думаешь, надолго он к нам? — На всю жизнь, — небрежно ответил Пол. — Ты это прекрасно знаешь. Он улыбался. Я пыталась возразить, но он перебил. — Разве ты теперь несчастлива? — Очень, — ответила я. Это было правдой. Конечно, нелегко удерживать Льюиса от новых убийств, но если получше за ним присматривать, да еще если повезет, поживем увидим. Это навязшая в зубах пословица, как обычно, утешила меня, и я, напевая, направилась в ванную. Конец книги.